Стать счастливым. Ага. А как вырастать, допустим, в состояние болезни? В состоянии болезни? Состояние болезни? Ну, состояние устойчивое к рождению, болезни, старым смерть. То есть фактически любое состояние является болезненным. невозможно найти состояние здоровья, так как оно называется апатически доша, да? Мы знаем этот термин, что у человека есть доша. Доша буквально переводится как недостаток. Поэтому есть какая-то проблема в любом случае. Она присутствует, просто она обостряется, становится острее или сглаживается в соответствии с кармой человека. И когда ситуация становится легче, человек должен активизировать своё развитие, чтобы подготовиться к ситуации, которая будет сложнее. Поэтому нельзя сказать, что болезнь приходит неожиданно, она постоянно присутствует в уме теле как доша, доша, какой-то недостаток. Поэтому когда облегчается ситуация, нужно активизировать свою деятельность, не расслабляться, а активизировать в идее это смысл в этом идее в этом идее, потому что как правило, человек как раз совершает эту ошибку. То есть он из-за всех сил ведёт правильную жизнь, например, здоровый образ жизни, да? Одна из завушек здорового образа жизни, что человеку действительно становится легче. А иначе никто бы не практиковал здоровый образ жизни, и никто бы не читал эту газету, да, здоровый образ жизни. Чеку действительно становится легче, факт. Но как только ему становится легче, он тут же расслабляется. И говорит: "Ну вот. Теперь я могу Да, теперь я могу повеселиться по-настоящему". И в результате теряют отпущенное время. Оно уже определено. Оно уже определено всё. время, которое мы должны находиться в болезненном состоянии, время, которое мы должны находиться в менее болезненном состоянии, оно уже определено и отмерено определёнными периодами. Поэтому мы не должны его терять, его потом не удастся как-то возместили, наверстать, не получится это сделать. Поэтому лучшее время рекомендуется ведах это юность с 5 до 25 лет, потому что болезненность минимальная, энергия максимальная. разум наиболее подвижен, наиболее мягок его ещё не нужно массажем разминать. Мышление очень яркое. Поэтому это время рекомендуется. И как раз именно это время человек теряет. Вот это первые 25 лет. Потом приходится наверстывать, но это уже сложнее делается. Примерно так. Ответил на вопрос. Угу. это вот есть фатальность с собой, фатальность. Как бы все события у нас обрежены же, мы выбираем, а всё равно фатально мы к какому-то определённому дню или человеку. Мы говорили на прошлом занятии, что свобода выбора свобода выбора находится в определённых рамках. Например, у нас есть пол, и мы выбираем свои действия в рамках нашего пола. И там можно понять, в конгмер мы сейчас находимся в этом классе. И у нас есть выбор в рамках этого класса. То есть мы можем тут сидеть спокойно и учиться, можем тут окна выбить, нам будет холодно. Но это наши рамки. И также в жизни у нас есть определённые рамки, которые определённы нашими прошлыми поступками, и уже в этих рамках мы свободны. Но за рамки выйти так просто не удастся. Есть некоторые ограничения. Да, поэтому вот эту теорию мы разбирали на предыдущем занятии свобода в рамках. И это нормально. Это нормально, то есть как мы говорили, например, а, автомагистраль. Да? Мы можем ехать на машине по автомагистрали, но есть встречная полоса. И поэтому мы сами себе свободны, но выбираем свою полосу правильную. Но никто нам не запрещает, в общем-то, выехать на встречную. Только разделительная линия и штраф. Но мы сами себе на выбираем правила дорожного движения и едем по нормальной полосе. Но у нас есть выбор. Мы, в принципе, вполне свободно можем свернуть и закончиться жизнь весело и здорово. В рамках этого выбора. Также и жизнь, то есть определённые рамки есть. Но всё-таки мы едем на машине, а не на самолёте. Понимаете, то есть рамки есть определённые. этому тело даётся с уже определёнными рамками. Вот эти рамки называются термином прарабха карма. Это то, что не меняется. То, что не меняется. Вот это входит пол человека, стереотип мышления, э-э, предопределение профессиональное, здоровье, список болезней, которым человек должен заболеть, срок жизни. достаточно такие серьёзные вещи определены, человек живёт в этих рамках, достаточно свободно действует. Если бы мы вообще были без рамок, то мы должны были быть бестелесными, безформенными, без кармы. Нет, раз есть карма, раз есть последствия, значит, есть определённые рамки. Значит, есть определённые последствия. Поэтому вот и в рамках этой теории мы и Ведём обучение в рамках теории кармы, да? То есть есть законы, вот эти рамки это законы. Но в этих законах мы свободны выбирать, как нам поступить. Если бы не было рамок, не было бы законов, не о чём было бы говорить. Каждый делает, что хочет, кому удастся увернуться от последствий, тому удастся. Но рамки говорят о том, что никому не удастся. Никому не удастся. Вот стоит тут вот этот столб, знаете, на повороте. Тут вот на памятник. И все, кто разгоняются, им не удаётся объезжать этот столб. Вот я тут постоянно утром езжу на работу, ещё вот. И все, кто не поверили, что скорость превышать нельзя у аэропорта Анюсе, на этом столбевеся тут есть такой волшебный столб. Когда обратно пойдёте, вот посмотрите, каждое утро там кто-то висит на этом столбе. Какая-то очередная машина. Не удастся объехать. Угу. Что вопросов? письмо письмо было. Письмо я приготовил, но раздам в конце. Иначе счастье будет что-то. Ещё было. Угу. Вот это самое. Ну, что-то. Мне объяснили вот во время болезни, вот почитай, как это во время смерти. Вот прочитайте в письме. чтобы темы не затрагивать особенно долгом. В любом случае человек должен подготовить своё сознание так, чтобы он точно понимал, что происходит в его жизни, какова последовательность событий. И, как мы уже говорили, любая философия должна объяснять момент смерти. Если философия не объясняет момент смерти, то фактически она ничего не объясняет. Потому что смерть самый главный момент в жизни человека. Можно увидеть это по серьёзности отношения человека к этому моменту, да? Так как это является самым важным моментом в нашей жизни, можно это проверить, факт. Очень легко это проверяется. Поэтому именно об этом и должна говорить любая философия. Поэтому так и можно определить любую философию, какова природа философии. Можете много времени не терять в разговоре с каким-то философом, просто его спросите, каково отношение его философии к смерти. Сразу будет понятно, что это за философия, о чём он говорит. Сразу будет понятно, потому что по всем остальным моментам Можно около и рядышком где-то ходить, рассусоливать часами. Но по поводу смерти у философии должен быть конкретный ответ, он всегда очень понятный и определённый. Поэтому можете так проверять философию, теорию философии. Угу. То есть я понял, что она кредит от апреденации. Накото точно пространство-время. Ну если мы говорим с точки зрения кармы, то пока человек находится под воздействием кармы, да. Если человек выходит из-под воздействия кармы, вступает в зону а-кармы, как мы уже говорили, тогда нет. Но так как большинство не выходит из зоны действия кармы, поэтому считается, что для всех определено. Очень просто. В общем, просто. Так ещё вопросики? говоря о невероятности всего. Всё зависит от силы человека. Вероятность выхода из под влияния кармы у всех 100-процентная, всё зависит от желания человека. Вот вероятность того, что человек захочет посвятить этому все свои силы, вот вероятность этого уже небольшая. Реально 1%, 1% подвижников любой религии серьёзно практикуют саму религию. Это из из адептов определённого движения. Всего лишь 1% из из адептов определённого движения практикуют принципы этого движения серьёзно. Поэтому если мы возьмём только адептов 1%, если мы возьмём всё количество населения, соответственно, ещё на 2,0 процентности, сказать, понизится. Где-то, может быть, дай бог, одна тысячная и то я сомневаюсь. Это ему не велико желание. Факт. Вот на футбол, пожалуйста. В футбол, пожалуйста, сколько угодно. Мы говорили до да, обе этой недели выбора, что есть два выбора это посвятить свою жизнь чувственному наслаждению, мотивируя тем как раз вот этой теорией на философской, что нас не ждёт ничего, что нет законов. по по которым, так сказать, будет оценена наша жизнь. Что их нет, и поэтому делать можно как можно больше всего весёлого, жизнь прожить как можно веселее. А там посмотрим, разберёмся. Или выбор по пути отречения от глупости идти. Поэтому каждый делает выбор свой. Этот выбор серьёзный. Иногда несколько десятилетий уходят, чтобы человек сделал такой выбор. Главное, чтобы этот выбор хотя бы предлагался. К сожалению, не всегда он тоже предлагается. Это очень проблема. Угу. Ещё вопрос. Там, полиси. Вот вот, вчера на прошлой лекции где-то мы говорили о том, что чтобы что-то получить настоящее, стоящее, нужно палить настоящее стоящее диво. Да. Илиность. Да. Назвать стоящую главу. Да. Вот, вот. И вы сказали, что для того, чтобы быть святым, нужно а как вложить слишком много в то, чтобы получилось всё это дело. Вот. Это можно сказать, что а что вы святым, если так понимаю, нужно на получить надо продать. И действительно, пусть продального человека нет. Его будем вести с ним по-другому. Интересный вопрос. Думаете, если человек не станет ценить то, у него не будет страданий? Я не пойму, да, то есть это вопрос просто в чём? Задайте мне конкретно ваш вопрос. Да, именно вот. Вопрос же такой. Первое. Вот, чтобы самого, чем получить свет, да, тем больше не будет страданий. готово в первый раз, да? Нет. И... Угу. Нет, Я да? понял, да. Я уже сказал, что отмеренные эти белые и чёрные полосы, они уже отмеренные, всё как получится в любом случае. И вот отношение будет другое. Ну, сам, отношение, короче, оно скатится на да. отношение? Отношение? Отношение, вот отношение зависит всё. Вот отношение зависит всё. Это наше восприятие, наше впечатление. Всё зависит от этого. Что бы мы ни делали, на что бы мы ни смотрели, о чём бы мы ни думали, всё зависит от наших отношений. Поэтому если наши отношения меняются, то меняется и воздействие на нас этого явления. Поэтому, как я уже говорил, неразвивающийся человек, когда у него трудные полосы, он страдает, когда у него белые полосы, он радуется и расслабляется. Когда Чек развивается, у него немножечко другое отношение. Когда у него белая полоса, он активизирует свои действия и очень серьёзным становится, потому что знает, что этот длится не очень долго, и это подготовка к следующему экзамену. А когда приходит чёрная полоса, он радуется, потому что он понимает, что ему дали достойный экзамен, его квалификацию издают этот экзамен. Меняется немножко отношение. Немножечко меняется. В результате оно должно измениться фактически до противоположного. Поэтому в Богаводгите есть знаменитый стих, который звучит так: когда для всех наступает ночь, для владычева собою наступает время пробуждения. А когда для всех наступает время пробуждения, для владычева собою наступает ночь. Да, то есть полностью до наоборот. Даже, даже В реальном расписании дня человек живёт полностью до наоборот. Его жизнь полностью до наоборот. Поэтому, да это тут интересно. Угу. Вот получается, да, мы инициативе определяем этические символы. Да. И толькоエルмиде составляет священник, который вот, например, смерти, да. Это человек, который вот, определённый инициативе Сейчас случилось на 235 и он в 20 лет начинает в 10 лет начинает активную духовную практику, но не достигает выходя. Вот, заодно да, заодно. интересный момент. Он в одном льёт. Интересный момент в том, что во-первых, когда мы говорим, что выходя из под влияния кармы, а срок смерти неопределённом, кажется, что он должен быть позже. Да? Нет, я такого не говорю. Он может быть раньше. А почему вы думаете, что жить дольше это лучше? Жить дольше лучше это как раз мышление материалиста, потому что он думает, что мы живём последний раз, и нужно всё как можно больше взять. Транс- трансценденталист мыслит совсем по-другому. Он думает о том, какой же будет дальше шаг, потому что в любом случае жизнь скоротечна. А в ведах говорится, что в старости жизнь, вся прожитая жизнь кажется подобной вспышке молнии, как будто она за вспышку молнии пролетела. Вот, то есть очень быстро жизнь пролетает. Очень быстро, и поэтому лишний год, два, они никак не решают проблему. Поэтому человек думает, что дальше будет, это всё равно, что стараться как можно больше засидеться в девятом классе, чтобы в десятый не переходить, понимаете? То есть э, странные мыслины. Поэтому в рамках вот этого мир, мировоззрения на ну, конечной точке, что со смертью всё заканчивается, человек цепляется до конца за каждую секунду, за каждую минуту, за каждый вздох. Если человек ну, понимает, что субстанция души вечна, и он выходит за пределы ну материи, то есть если он принимает эту идею в вечной жизни, что естественно для нас принимать это, то тогда всё меняется. самовосприятие меняется. Поэтому если человек выходит за пределы кармы, то его срок жизни уже не определён его кармой. Если считается достаточным то, что он сделал, он уходит в дальнейшее путешествие. Если считается, что ему нужно больше, что он может людям больше пользы принести, тогда ему прод срок продлевается. В основном Идея такова. Сейчас я объясню, это очень сложный момент, я просто сам принцип объясню. Не пытайтесь это особенно сильно понять, то есть это высокие на материи, сам принцип. Когда человек становится святым, он должен в эту же секунду умереть. Потому что его карма полностью аннулирована. Карма это жизнь. Пока мы тут живём это карма. Как только человек становится святым, он должен тут же это тело оставить и вернуться в своё место, уже к какой он духовная практика, я над занимался. Мест много, так сказать. И духовных и материальных интересов есть. Разные, так сказать, уровни материальной жизни есть, духовные миры это уже, так сказать, эзотерическая география. Не будем сейчас в неё углубляться. Но, как правило, он остаётся. Ему специально оставляется карма, поэтому они болеют. Вы заметили время этому? Ему специально оставляется карма, чтобы они помогали другим. Да? Да, то есть и поэтому они живут ещё дальше и помогают другим. А так бы ни одного святого на земле не было. Они бы все тут же уходили моментально. Это это как, ну, выпускник, как только он сдал экзамены, его больше в школе вы не увидите. Только там на встрече выпускников там всем, что в его году там, может быть, ему захочется прийти. Ну, а всё, сдал всё и бегом на амуры, всё, я больше в школу ни ногой. Так? Так. Но его просто остаться, помогая первого пер первоклассникам ещё 3 года. Видите? Помогая первоклассникам ещё 3 года. Вот так примерно это происходит, если грубо это объяснить. Примерно так это происходит. А так считается, что в момент наступления святости вся карма аннулирована, поэтому человек должен тут же карма это тело. Карма дыхат. Тело кармы. Оно состоит из кармы. Если мы его честно разберём, всё это очень противно. Это карма, тяжёлая карма. И как только человек аннулируется его кармой, он должен тут же оставить это. Это как гиря. Он должна тут же быть сброшена и человек должен продолжить свой путь уже в другом теле. Не в таком. Угу. Ещё вопрос, пожалуйста. Угу. Ну, учителям бы это видеть, да, но никто не кажет. Учитель не значит святой. Да нести знание это тоже искусство большое. И многие получали. Если... Нести знание не обязательно быть святым, чтобы нести знание. Чтобы нести знание, достаточно mm -hmm. иметь связь с источником знания, с Нараяной. Нараяна источник знания. Мы это также разбирали, называется цепь преемственности, цепь учителей. Поэтому, как мы уже говорили, если такая ЦП есть, если институт имеет аккредитацию, можно в нём учиться. Поэтому, если несущие знания имеют спецучителей, можете быть спокойны. То есть аккредитован. Аккредитован. Поэтому просто должна быть аккредитация в знаниях. Должна быть аккредитация в знаниях, очень просто. Знание и методио, то есть знания, все кю оптический, это о. Не ошибается, а то, что которое узнает, его не гол, вот это теоретически неверно. Нет. В ведах определяется, что человек может передавать знания, но самому не следует, так как Есть разные уровни передающих знание, и поэтому человек не обязан следовать всему знанию, которое он передаёт. Он следует тому знанию, которое ему рекомендовано. Но он может спокойно передавать всё знание, которое соответствует его традиции. Он не должен следовать всему знанию. Не должен. Нет такого определения. Невозможно следовать всему знанию. Это не принцип. Не принцип следовать всему знанию. Принцип Это очистить своё сознание от дурных поступков, хотим, в принципе. И это постепенный процесс. И причём, чем больше очищает человек своё сознание от дурных поступков, тем больше он себя считает ничего не знающим. Поэтому при таком подходе мы бы лишились вообще учителей на корню. Если бы был этот принцип, что человек должен 100% следовать тому, что он говорит, Мы были среди сочтелей на корню. Невозможно было бы говорить об истине вообще, потому что истина не 100% наследует только святые, святых единиц. Поэтому, если бы мы ждали только святых, мы бы заждались бродяг. Заждались бы. Поэтому веды устанавливают принцип, что человек должен знать, о чём он говорит, это должно быть подтверждено его квалификацией. Он должен следовать минимальным принципам чистоты, которые описаны в этом, этого достаточно. Это достаточно. Например, учитель не обязан уметь решать все задачи. Я много раз с этим сталкивался, что когда выходит новый учебник, учитель не способен решить какую-то проблему в этом учебнике. Сталкивались? Сталкиваться, не может разрешить, но это разве его дисквалифицирует как учителя? Нет. Он позвонит куда надо, напишет своему учителю, и вопрос будет решён, потому что у него есть связь. Но он не во всякой ситуации он должен поступать верно, иначе мы разочаруемся в самой системе обучения. Но минимум есть, и он написан, мы его разбираем. Вот этот минимум. То есть у него должна быть минимальная квалификация, факт. Минимальная квалификация. Да. Но в конце концов Это один из методов самоутверждения в своём знании объяснять его другим. Самостоятельно очень трудно разобраться в знании. Но когда его объясняешь, это легко разобраться. Угу, да? ещё вопрос. Как учитель терпим к своим ученикам, так и ученики должны быть терпимы к своему учителю. Да, то есть тер терпимость должна быть взаимной. Почему только ученики должны быть должны быть очень требовательны к своему учителю, тогда учитель будет очень требовательным ко всем ученикам. Однажды я спросил у одного учителя: "Вы знаете, что ваши ученики ничему не следуют? Фактически обманывают вас, ведут очень грязную образ жизни". Он сказал: "Да, да". "Тогда ну почему вы их принимаете вот это вот ученики, если вы знаете?" Он говорит: "Мне что, если бы это было принципом принятия ученики, я бы никого вообще не принимал". Если человек из желания меняться, то иногда этого достаточно. Где начало? Потому что очень трудно следовать принципам частоты. Попробуйте хотя бы одному принципу следовать на протяжении десятилетий. Хотя бы одному. Где так говорится, человек может хотя бы одному принципу следовать больше 12 лет, это сделает его святым одному принципу. 12 лет. Попробуйте хотя бы один принципа взять, и ему 12 лет следовать. Очень много всего в сердце изменится. Даже одному. А их даются достаточно много. Да? Достаточно много даются. Хорошо, ещё вопросы? разобрались, да? Так. Хорошо, сегодня начнём с последнего. Алексеем. Пятое яну подведуние, которое философские идеи, итоги. Итак, мы говорили о том, что болезнь это отсутствие равновесия в теле. Поэтому наша задача всё время держаться с, пути, с середины пути, в середине. Чтобы держать равновесие, нужно быть посередине. В этом идея. Это значит, что мы всегда должны быть осторожные как в позитивных выводах, так и в негативных. Какие бы выводы мы ни делали, позитивные или негативные, мы должны быть очень осторожны. Мы не должны вставать на крайние позиции. Мы не должны впадать в крайности. иначе происходит разбалансировка. Вот это мы идея. Например, неважно, нагреваем мы пищу или замораживаем её, главное не переборщить. Не в том ни в другом случае. Или мужской пример. Если мы набиваем гвоздь, то что мы его на кулаком пытаемся забить больно, что мы возьмём очень тяжёлую кулавду, неудобно, нужен инструмент. подобрать соответствующий удобный серединный вариант. Мало пищи не утолит голод. Мы знаем, если человек совсем чуть-чуть поест, даже голод не утолит, а переедание не принесёт вообще никакой пользы. То есть мы видим, что крайние точки поведения не приносят пользы никакой. Не приносят пользы, поэтому необходима середина, золотая середина, серединный путь. И нужно быть очень аккуратным. Даже в серединном пути нужно быть очень аккуратным, потому что иногда серединный путь называют серединным а путём. На самом деле это одна из крайности. То есть даже серединный путь в настоящее время умудряются сделать крайностью. С этим вы столкнётесь в своей жизни. Это часто происходит. Мы говорили о том, что время, в котором мы живём, называется золотой век, да? Особое время, и это значит, что каждый принимает золотой Золотой век, да? Каждый сейчас, да. Золотой. Золотой в проблеме. Золотой. Нет. Нет. Николиюга Не сейчас идёт. Сейчас идёт особый период, который называется золотым век. Кольюги, да. Да. За 1000 лет тому. 10.000 10.000. Самый лучший. Да. Нельзя сказать, что прямо самый лучший, но для нас удобный. Очень удобный. А потом хуже. Да, хуже будет. 10.000. Да. Да. Ну нам это не грозит, не бойтесь. Давайте свои 10 проживём. И это значит, что каждый стремится принять какую-то идею сейчас. То есть появляется это желание принять идею. Появляется желание принять идею, и человек будет следовать ей очень серьёзно. То есть вот эти годы, когда вот это воскропление энергии золотого века происходит, человек очень серьёзно относится к тому, что он следует. Появляется вот эта серьёзность. появляется эта серьёзность. И опасность испортить это время очень велика. И она состоит в том, что человек будет или слишком позитивно относиться к своей идее и идеализировать её, да, то о чём мы 2 месяца читали. Появится идеализация, когда человек будет идеализировать свою идею, слишком позитивно к ней относиться. И от чего, соответственно, время от времени он будет сам رزтироваться в своей идее или будет отпугивать от неё других, да? Такой фанатизм у некоторых. Например, в Чарака Самхите. В Чарака Самхите говорится, что тот, кто мнит себя врачом, кто-то думает, что он врач, излечит пациента, у которого много шансов на выздоровление. Факт. Он может его вылечить. но убьёт сотни пациентов, исход болезни которых сомнительным. Исход болезни которых сомнительным. Поэтому сейчас я расскажу секрет, как стать ложным целителем и быть очень богатым и все у вас будут выздоравливать. Хотите? Нужно принимать только очень богатых людей с хорошей кармой, с облестляющими лицами. с большим имуществом, с хорошим наследством, которые на хороших должностях уже много лет находятся. И так как их карма хороша, то даже полное отсутствие вашей квалификации даст вам возможность их вылечить. И вы заработаете много денег, и все ваши пациенты будут вылечиваться, и вы станете очень популярными ложными целителями. И вы заметите, многие именно так и действуют. Замечали? Нас не обманешь. Мы знаем эту теорию. Мы знаем все ложные теории. Да? Поэтому не делайте так. Потому что сотни умрут. Но никто это не заметит. С другой стороны, такой человек будет слишком негативно относиться к чужой идее. будет слишком негативно относиться к тяжёлой идее, что будет приводить к оскорблениям других людей, человек будет оскорблять других людей. И это в свою очередь приведёт к тем же последствиям, что и в первом случае, или он сам разочаруется или будет мешать другим людям прийти к какой-то здравой идее. Необходимо помнить, есть такое утверждение интересное ведок, что К маленькой цели ведёт один путь, а к большой всегда много путей. Поэтому, как мы говорили, есть этот выбор. Человек может дел, может делать для себя выбор. И поэтому, как мы уже утверждали, те, кто идут не с нами, не всегда против нас, они могут рядом с нами идти. Они не обязательно против нас идут, они могут рядом с нами идти, да? Поэтому рекомендуется следовать вот этой середине, чтобы не случилось Держаться вот этих опасных краёв как можно дальше, потому что они очень опасны, там пропасть. Человек может скатиться и потерять своё сознание. Даже если нас оклеветали, описывается в ведах. Даже если человека оклеветали, то человеку рекомендуется пренебречь этой клеветой. Пренебречь не обращать внимания на эту клевету. И тогда, в ведах объясняется, клевета зачхнет. Почему? Так как человек, который оклеветал, свернул с серединного путём в крайность, ударился, да? В крайность, он начал бороться с какой-то идеей очень сильно, значит, стал на крайность. Поэтому пожалейте его, он уже летит в пропасть. Он уже на этом краю. Поэтому нет смысла даже бороться, как только происходит какие-то очень яркие проявления крайности, нет смысла с этим даже бороться, это уже край. Потом происходит падение, деградация. уже пора проявлять милосердие фактически. Поэтому необходимо успокаивать и этих, и тех и других. И тех и других, и тех, кто в идеализации находится, и тех, кто в критиканстве находится. И те и другие фанаты их нужно успокаивать, спокойника, спокойника. Помогать к серединке ближе подходить, подальше от обрыва, ближе к серединке очень опасно находиться на этой двойственность. Поэтому мы говорили, да, об этих состояниях сознания. Мы их определяли в эти 2 месяца, да, мы говорили, что здоровье это счастье, болезнь это несчастье. И поэтому, так как сейчас большинство людей несчастны, факты, статистика. Поэтому и большинство людей тяжело больны, даже если они думают, что они здоровы, потому что болезнь определяется как состояние несчастья. стойное несчастье это болезненное состояние сознания. И веды дают это решение, они дают решение, как выйти из этой ситуации. В ведах объясняется, что чтобы стать счастливым, нужно привязаться к к возвышенному, и тогда сознания взлетают. Если мы к лёгкому к возвышенному привязываемся, то наши сознания возвышаются, тянет сюда этим возвышенным. Если человек привязывается к тяжёлому, к грузу, когда его сознание деградирует, все тонет, и его разум тонет, погружается вниз, вниз. Поэтому человек должен выбирать в своей жизни всё самое возвышенное, и тогда его сознание автоматически тянется за этим возвышенным и отвергать тяжёлое. Вот эта идея, которая в йоге называется яма-неяма, -яма», да? принятие возвышенного, лёгкого и отвержение низкого, деградирующего, да? Вот эта идея ямы и не ямы. Это то, что мы разбирали эти 2 месяца. Эти идеи с разных сторон. Мента подавление. Конечно. Если я сейчас, если вы мне сейчас не понравитесь, и мне захочется вам дать в лоб, я должен подавить себе это желание. Вот на силе оно строится. Да. Да. Конечно. И нужно это делать. Все согласны? Да. А ты узнай. Можно на улице проверить. Оно потом же прорвётся. На улице Она нет. Не неправда. И кто это не сказал? Не Дайте цитату из вет. Это неправда. Дайте цитату из вет мне. Вы это придумали? Нет. Чег человек... вет одоговарится, если яма идёт с не ямой, если человек принимает позитивно. и отвергает негативное, его сознание находится в середине, находится средний путь. Если он только отвергает негативное, это перекос в одну сторону. Если он только принимает позитивное, перенос перекос в другую сторону. Мы это сейчас разобрали? Разобрали. Поэтому он должен быть посерединке, отвергать негативное, но и принимать позитивное. Он не должен отказаться просто от еды ради здоровья. Он должен принять чистую пищу. Если он будет только поститься, он умрёт. Значит, вот как интересно. Я думаю, подобление, думаю, неправильное. До понимания вот вот на вот. Что человек понял, а, а из подрытия это остаётся внутри. Напишите жалобу к Потанжали. Неправильно. К сожалению, Потанжали оставил нам эту систему много тысяч лет назад, и исследуете, и все довольны. Вы исследуете систему Потанжали. Сколько лет вы следуете системе Потанджели? Я влюбился как-то Просто скажите, сколько лет вы следуете системе Потанджели? Аж даже такое. Ну, извините. Я сейчас объясняю систему Потанджели. Чтобы что-то критиковать, нужно исследовать. Я следую этой системе я 12 лет. У меня есть опыт. Я следую Яма и -ни Нияме 12 лет. Поэтому я никого не убил за это время. Не сошёл с ума. Понимаете, я Чувствую себя вполне нормально. Нормальным человеком. У меня работают мозги, что-то понимаю. И эта система работает. Понимаете? Попробуйте тоже. И у вас бы тот же результат. Не говорить о том, что вы не пробовали. Все вот нужно следовать, чтобы чтобы говорить о какой-то идее, нужно ей следовать какое-то время. Хотя бы чуть-чуть. Хотя бы 2-3 года. Хотя бы месяц. Хотя бы день. Система яма не яма, поэтому на пример ведах ну рекомендуется, посмотрите, как действуют современные религии. Они просто человека хотя бы 40 дней последовал какому-то принципу. Да? Хотя бы 40 дней, да? Чуть-чуть. Попробуй, последуй, это не поешь. Вот этим не по занимайся. Попробуй. Может, тебе это понравится. Ну это. Попробуй, но идея в том, что если человек прерывается, то эффект аннулируется. Это как в институте, если вы на ну, поступили и бросили всё. Нету диплома. Поэтому вот эти вот пробы, они призваны, чтобы человека дать ему шанс почувствовать вкус к здоровой жизни. Мы не обязаны прерывать пост религиозный. Нет. Любой пост рассчитан, чтобы человек в него вошёл и больше не выходил. Угу. Вот я однажды вошёл в постное вегетарианство и больше не вышел. Тот, который длится 40 дней. Я в него однажды вошёл, больше не вышел. Всё. В этом идея поста. Если человек прерывает пост, значит, что он просто ему не понравилось, или что он ему неправильно следовал. Раз чьё не понравилось какое-то метод очищения, значит, он просто ему следовал в какой-то двойственной системе, или слишком сильно, или слишком мало. Понимаете, не понравилось, вкус не почувствовал. Если он вкус почувствовал, а там вкус есть. Почему же я это делаю столько лет? Я абсолютно не страдаю. Мне это очень нравится. Есть вкус. Почему он это не почувствовал? Или его не не научили, или он в какую-то крайность ударился, понимаете? Вот это есть яма, не яма. Яма не яма. Умение так отказаться, чтобы это понравилось. Понимаете? Не не засилить себя, не убить, не затоптать свою несчастную душу, которая все хочет убить. Нет. А так следовать принципам отречения, чтобы это понравилось. Вот чем учит Патанджали. Очень интересно, ага. Я по поводу более поста. Конечно, я чи слышал, говорю, вот, скажем, пошёл, вот, как следить после пойти, просто сначала просто вот это как фраза вот такая. Что я вот есть отрицательность, называю, с этим, потому они с энергии, с ней видят подавление. То есть Идёт, идёт, идёт, идёт, а минуту подождать, пожалуйста. Я понимаю, да, да, но здесь здесь мы совершаем логически неверный ход. Мы обсуждаем слова, услышанные от человека, а теперь мой, мой личный опыт, скажем, потом христианским предположением я э ждайте мне сразу вопрос. Вы очень много вот рассказываете. Вопрос мне сразу задать? Я вот вот мой личный опыт, я видел других, как вопрос которые злость и подавление, но я чувствовал, что оно внутри, когда с ними разговаривал. Они внешне, видимо, что по трибуту положено говорили, а внутри я чувствовал подавление и агрессию. Я понимаю, задайте мне вопрос. Вот, вы что могу подавление, подавление, собственно говоря, то, что вы утверждаете, оно а вот понимание. Вам нужно переслушать правда? то, что я объяснял последние 20 минут. Скажите мне, все поняли то, что я объяснял последние 20 минут? И ответьте мне на тот вопрос, который вы мне сейчас задали. Я, я отвечу. Понимаешь? Vamos на тоже переслушать последние 20 минут. Потому что я с самого начала лекции именно это объяснял. Помёте? Да, есть правильное решение. Да, слушайте внимательно то, что я рассказываю, потому что на этот вопрос я отвечал последние 20 минут. Вот именно на эту идею. И повторяться не буду. Просто переслушайте эту запись и вы услышите этот ответ. Как только мы встречаемся, с каким-то проявлением фанатизма, задача это или перекос влево, или перекос вправо. А значит, система применяется неверно. Вот и всё. Понимаешь? Поэтому нужен найти тех, кто следует системе долго. У него есть опыт и нет перекосов. Это факт. Да? Поэтому подумайте внимательно о том, что мы обсудили до последней минуты. Чтобы сознание развивалось, чтобы оно шло вверх, чтобы производил, чтобы происходил процесс развития, человек в своём общении должен свою общение должен строить по идее отдачи. Он должен строить своё общение, чтобы отдавать, чтобы отдавать. Тогда сознание человека развивается. Тогда сознание человека прогрессирует. Если общение строится по системе брать, по системе брать, тогда сознание человека деградирует. Вот это мы это если мы Уточним систему привязанности к позитивному и отрицаният от негативному. Это так же, что мы разбирали в эти последние месяцы. Поэтому сейчас мы это утвердим в последний раз. И поэтому наша задача найти правильный путь. Как мы уже говорили, он не обязательно должен быть прямым. также опять мы сегодня это вспомним. И, например, современные тенденции заставляют человека торопиться. Почему Оша говорит это постоянно? Потому что его теория утверждает, что человек должен относиться к своим чувствам. Это современная теория, не основанная на ведах. Он утверждает, что человек должен от наслаждать свои чувства, и когда чувства от наслаждаются, тогда придёт естественное отречение. Это полностью противоречит ведической системе. Полностью противоречит. Оша в этом противоречит. Всё остальное не противоречит. Но вот этот раздел его теории противоречит. Чувства сравниваются в ведах с огнём. Чем больше в них бросается дров, Чем больше разгорается огонь, поэтому ведо утверждают, что насытить костёр дровами невозможно. Он сожжёт всё и будет гореть всё больше и больше. Всё больше и больше не происходит при сушении. Физические чувства могут атрофироваться, факт. Но тонкая их восп... их тонкий вариант в уме не атрофируется, наоборот, раскаляются. Поэтому Веды рекомендуют средний путь. Грамотное отречение от глупости и принятие позитивных действий. Позитивных действий. В этом идея, в этом идея. Иначе мы можем потерять всю жизнь. И этот опыт, опыт, который даёт Оша, он полностью материалистичен, это просто идея материализма. Наслаждайся, пока можешь. когда не сможешь, подумаем о душе. Это просто идея материализма. Поэтому нужно быть очень аккуратным. Мы должны помнить, что любое развитие начинается с яма-неямы. Должен быть контроль чувств и должно быть принятие позитивных действий. Если яма-неямы нет, значит, философия материалистична. Философия материалистична. А значит, это мы уже ели. Все виды материалистичных теорий не дают развития души. Очень красиво, может быть, очень похоже на веды, но не дают развития души. И наша задача найти правильный путь, а не прямой. Путь наслаждения чувств очень прямой. Очень прямой. Кажется, правильно, наслаждайся свои чувства. Поверьте, мы очень счастливы. У нас ещё в Хабаровске нет тантра движения. Движения тантристов. Когда они появятся, вот тогда будете прятать своих детей. Движение тантри это движение тантрического секса. Движение тантрического секса, когда люди ну собираются и учатся наслаждать свои чувства вместе. По-нашему групповуха называется. И поверьте мне, это очень популярно. На западе это очень популярно. И когда это придёт, оно обязательно придёт сюда. Можно? Я сразу предупреждаю. Пожалуйста, приятности своих детей, спид гарантирован. А можно вот спид гарантирован. Вопрос. вопрос задайте да. мне вопрос. Вопрос о на самом деле, вы сейчас говорите не о Тане, а об её искажении и также обошло. Вы вопрос, вопрос мне задаёте. Я знаю, что у всех своё мнение, вы да. Искажение, учение, а не о самом мнении, также думаю, вы не вы не мне ну, ваше. Вы мне вопрос задаёте. Ваш Вы можете там послушать лекцию. Послушайте лекцию там. Мы уже договорились со всеми. Наша лекция абсолютно свободна. Поэтому уважайте лектора. Уважайте лектора. Когда нет, то это должно. Да, уважайте лектора. Уважайте лектора или задавайте вопрос или мнение подавайте в письменном виде. Хорошо? иначе мы теряем время на ваше мнение. Дайте мне высказать моё мнение. Я предлагаю так: я уезжаю в воскресенье. Вы можете объявить проведение своих лекций, почитать сколько хотите. Каждый имеет право читать свои лекции. Давайте, когда мы собрались обсуждать нумерологическую систему восприятия, говорить об этой системе восприятия. Давайте поймём хотя бы её. вот эту систему восприятия. Если есть идея какую-то другую систему восприятия изучить, давайте отдельно соберёмся и послушаем другую систему восприятия. Я утверждаю, что со современная теория тантри несёт в себе спид и винерические заболевания. Я утверждаю, что современная теория Ошера Джиниша несёт в себе полное искажение ведической системы Яма-Нияма. -яма. Я это утверждаю. Я знаю, о чём я говорю. Поэтому мы будем искать правильный путь, а не прямой. Это очень прямые пути. Но заняться сексом со всеми подряд очень легко, и всё это ещё сводить к Шиве и Павлате. Это очень прямо. Поверьте мне, последователи Шивы и Павлаты этим не занимаются. Это очень легко наслаждаться своими чувствами и умереть потом от СПИДа. Это очень легко, очень лёгкий путь и очень быстрый путь. Но это не путь развития сознания. Им уже прошла вся западная молодёжь этим путём. Она уже этим переболела давным-давно. Не наша задача опять пойти в этот путь. Все уже этим переболели тысячи раз. Тысячи раз это шестидесятые годы Америки, когда Америка этим переболела. Это уже было давно. Мы взрослые люди, мы не пойдём в этих путях. Что сейчас ищет человек? Человек сейчас ищет быстрое лечение, но не хорошее. Ну заметьте, опять-таки это ловушка. Он ищет быстрое лечение, но не хорошее. Знаешь? Быстрое лечение не хорошее. На одной из дневных древнегреческой гробницы есть интересная надпись. Наверняка вы её слышали. Когда её перевели, она звучала так: Этот человек пал сражённой толпой у врачей. <свят> пал сражённый толпой у врачей. Чувек ищет быстрый транспорт, но не безопасный. Быстрый, но небезопасный. Ищет пищу быстрого приготовления. Мети, но не здоровую пищу, неполезную. Ищет компьютер с самыми быстрыми характеристиками, не желает развивать свои мыслительные процессы. Покупают 300 лошадиных сил машину, но не хочет возиться с лошадью. Ну Но лошадь не так часто попадает но в опасную ситуацию, потому что она тоже жить хочет. Понятия, машина жить не хочет. Ей всё равно. Но лошадь хочет жить. У неё разум есть какой-то. Поэтому есть разница определённая. Но за ней нужно ухаживать. воззиться. Очень долго это всё. Человек покупает чаркувую ручку, чтобы не тучить карандаш. Но чернила расплываются. Так происходит в ВКЦ концовчиек покупают газеты, а не серьёзные книги, которые требуют многократного перечитывания. Понимаешь? Ведо говорят, если книгу можно понять за один раз, лучше её не читать. Лучше её не читать. Поэтому я сразу предупреждаю, наши книги очень серьёзные. Их нужно много раз перечитывать, они сложные. Это не газеты. Это лучше сразу покупать газеты. Очень серьёзные. И философию мы разбираем очень серьёзную. Очень серьёзную философию. Это не какая-то дешёвка, что просто бери, гуляй, веселись и всё. И будешь очень возвышенным. Просто 5 минут в день медитируй и станешь святым. Это не дешёвка. Как мы уже говорили на на прошлых занятиях, настоящее развитие сознания не дешёвка. Это серьёзная работа. Много лет над собой серьёзные принципы это не дешёвка. Поэтому за серьёзными идеями, которые описаны в ведах, не идут миллионы последователей. Миллионы последователей идут за оша. Они идут за сыбабой. Миллионы последователей. Миллионы последователей, но нет никаких принципов. Нету никакой идеи развития сознания. Нету идей, нету принципов чистоты. Их нет. Это очень легко. Очень лёгкий путь. И это хорошо для начала. Но потом нужно понять, что есть серьёзные принципы развития сознания. Не может быть святости такой дешёвкой, не может. Быть. Должна быть плата определённая. И эта плата отказ от собственной глупости. Мы даже деньги свои не отдаём. Но за настоящее развитие даже деньги отдать не надо. Нужно отказаться от собственных глупостей, от своего собственного глупого поведения. А это дороже, чем деньги. Моё собственное глупое поведение дороже, чем мои деньги. И так развитие человека останавливается. И ведах это называется горем. Горе это когда развитие человека останавливается. Вот это горе. А это считается лучшее определение к этому слову горе. Когда развитие человека останавливается. Иногда, разочаровавшись в такой деятельностью, человек решает вообще ничего не делать. Иногда это тоже называют духовностью. Иногда духовность воспринимается как теория ничегонеделания. Что теперь я буду ничего не делать, как можно дольше. Это будет моё духовное развитие. Но веда говорится, ничего не делать это один из способов стать самым лучшим негодяем. Есть такое понятие самый лучший негодяй. Способ просто стать самым лучшим негодяем ничего не делать. Нет, развитие это работа над собой. Людей тянет в горы, все едут в горы, тысячи туристов едут в Индию, в Непал. Много знаменитых мест, Таишекеш, Хридвар, букто по известным местам. Там они встречают таинственных эзотериков, очень таинственные люди, тантристы, очень таинственные, очень таинственные. Зачастую попада다 под их влияние. Тантра очень сильное по себе явление, когда психика человека становится очень сильной, и очень много последователей попадает под это влияние. Но Авдун же частотую, всё это заканчивается тяжёлой наркоманией. Интересный вывод всех последователей Шивы. Шива курит ганджу, я должен курить ганджу. Но Шива также выпила кианьяда. Вы знаете это? Почему бы для начала не выпить кианьяда? Если следовать это доследовать всему. Но Шива много чего делает. Но они берут только ганджу. садятся в круг и подражают Шиве. И вы можете проходить мимо и они скажут: "Ом, на машивая, стань Шивой, покорный вместе с нами". Это ложная теория. Ложная теория Шива-аскет. Отречённый аскет. Отречённый аскет. аскет очень сложно следовать по тем Шивы. Очень сложно. Очень сложно. Это очень Отречённые практики, мало кто может это осследовать. Но в современном варианте это просто превращается в наркоманию, в такую в круговую наркоманию. Обычно через ганджу просто передаётся малярия или гепатит. Вот и всё духовное, так сказать, развитие. Обычно так это происходит. Поэтому будьте аккуратны. <связь> не может быть духовной практики никаких наркотических опьянений, не может Кастанеда это тоже не духовная практика. Не бывает духовной практики на на основе галлюциногенных грибов. Не бывает. Знаете, также и духовные практики не на основе водки, не на основе сигарет, не на каких галлюцинациях не бывает духовной практики. Духовная практика это наоборот, мы говорили, про трезвление. Про трезвление. Поэтому как только мы сталкиваемся с с любыми галлюциногенами, знаете, просто дурят. Просто дурят от начала до конца. Недавно я читал про Эверест, очень эзотерическая гора в Гималаях. Все туда едут. Много желающих. Очень высокая. Но это очень опасная и таинственная гора. Проводники утверждают, что нельзя оставаться на ночь, иначе можно просто не вернуться. Это гора духов. Очень много привидений там присутствует, поэтому на ночь там не рекомендуется оставаться. Очень опасная гора. Гора очень опасная. Многие от сердечного приступа умирают на этой горе. Очень распространённое явление. Очень страшно. Эзотеричные горы Гималаи. Но все туда лезут зачем? -то. Большинство на попадает под воздействие тонких живых существ. Поэтому нужно помнить, что горы также опасны, как и глубокие пещеры. Итак, мы там живут странные живые существа. Даже в подвал нашего дома лучше не лезть так просто. Там живут странные живые существа. Ну, а не то, что ещё куда-то глубже полезь или ещё куда-то выше. Нужно быть очень аккуратным, зачем? Поэтому там сидят достаточно развитые люди, и они очень удивляются, куда вы лезете, зачем? Что вы там хотите на этой горе? Это же горы это особое место, там особые животные живут. Что вы там забыли? Нет, надо отметиться. Надо флаг поставить России покорить. А покорить. Покорить это значит повелевать. Но там даже начесаться нельзя, от разрыва сердца помрёшь. Покорил, залез, флаг воткнул, бегом вниз. Покоритель. Очень похоже на изнасилование. залез в флак вотну и убежал. Очень очень странное явление. Покорю так домком поставить живи. Нет, залезли и бегом. Нельзя так относиться к природе. Что это такое? Нельзя. Это не так. Это как дети, ну, покоряют яблоню. Пока хозяев нет, залезли, яблоки пообрывали, покорили яблоню. Молодцы. Также и современное мышление залезь куда-то, флак вот тут на луну слетать, флак воткнуть. Покорили луну. Ты останься там поживи. Ну там делать нечего, пыль гота. Что там делают? Ну, потом продают. Ну вот, да. <р administrative> Купить это. <решили> <решили> <решили> <решили> Понимаете, то есть, ну в чём идея? Идея это сумасшествие. Нечем заниматься. Безделе, веде определяет всё сумасшествие от безделия. От того, что человек просто на земле не живёт. Если человек просто живёт на на земле, то эта проблема сразу же решается. На земле некогда сходить с ума. Просто некогда. Поэтому на земле считается очень здоровым образом жизни. Сам здоровым образом жизни. Фактически, если мы о ток нём от всего той аюрведы, то не может быть здоровья, если у человека нет земли. Не может. Как только у него есть земля, хотя бы чуть-чуть. Всё, он уже занят. Уже занят, да? У нас нет земли иногда, поэтому мы не заняты. У нас есть свободное время. Приходит депрессия в результате неправильного развития. Депрессия объясняется в ведах это наручники судьбы. Наручники судьбы нас останавливают, чтобы мы не причинили много горя. Поэтому когда у человека глупые мысли появляются, к нему депрессия приходит. Ему наручники одевают. Ничего делать не хочу. Лучше и не надо. То есть ему не дают действовать. Всё потому что у него уже пошли дурные мысли. К ему приходит депрессия, а его хотят сразу вывести из депрессии, антидепрессанты дают, и он выходит из депрессии. Но ну, теперь-то я вам покажу. Не надо. Понимаете, что мы делаем? Ты разберись сначала. Поэтому вы видели, что такое антидепрессанты? Ничем не помогает глаза по чайнику, а ум-то не приходит в равновесие, не надо антидепрессант. Не надо, нужно разобраться, какая проблема, что за дурные мысли такие пришли, что его останавливают. Природа его останавливает. Так поспи. Успокойся. Да. Полежи и подумай, он думать начинает, да? Мыслительный процесс. Нет. Даже хоть в чём-то разбираться. В нашем уме, когда мы находимся в этой депрессии, начинают ходить привидения тех, кто нас обидел. Вот как обычно обиды. В депрессии обычно обиду, это пережёвывание обид. И ума описывается ведах превращается в морг. Там там хранятся вот эти трупы людей, которые уже давно изменились, они уже давно ушли. Но мхонимих поведения, мы уже говорили об этом. Мхонимих поведения, думаю, Перетаскивают эти трупы с места на место. Этих людей уже нет давно, они уже в других места. Они уже забыли об этом сами, а мы всё думаем об этом. Не надо делать из ума морк, нет смысла. И там всё это хранится, тех живёт с этим десятилетием живёт. Десятилетия живёт, строит планы, как бы с этим разобраться, как бы всем им отомстить. Как это сделать? В таком состоянии, очень интересное состояние, человек прощает и помнит всех, кого он простил. И в дедах это определяется как то, что он их не простил. Если человек помнит тех, кого он простил, значит, он их не простил. Вот этого я гада простил. Значит, он не простил его, по-насчёт. Депрессия. депрессия. Он думает о верности, она ждёт планирует измену. Я буду верен, я буду верен, я буду верен. Ну и не волнуйся ты. Ну когда человек постоянно об этом думает, я буду верным, буду верным, я буду верным. Значит, он планирует измену. Ты так волноваться, если такой верный? Вот так стоит, надо не надо так волноваться. Мы уже договорились. Он уже так говорит. Сегодня последняя лекция. Я уеду через 40 минут меня уже не будет здесь с вами. Потерпите меня ещё немножко. Просто потерпите меня ещё 40 минут, я уеду. Сейчас, сейчас придёт в вашу жизнь. Я потом вернусь всё равно. Я вернусь. Я не устану. У меня не будет депрессии. Э. <свят> <свят> он говорит, что жить не может без человека, жить не может без человека. Но это говорит о том, что он просто голоден, а не влюблён. Ну, запомните. Когда один человек говорит другому: "Я жить без тебя не могу". Это значит, он голоден, потому что это чувство голода. Когда человек без чего-то жить не может, он голоден, ему нужно это съесть. И он насыщается всё. Ему уже никто не нужен. Да, то есть это никакая не любовь. Но это это нечто более такое лёгкое чувство. Поэтому наши правила, которые мы вывели за эти 2 месяца, оно состоит в том, что каждый человек это исключение. Вот в этом наши правила. Наши правила в том, что каждый человек это исключение. Тогда мы сможем общаться. Если мы вот эту идею, прямо. Поэтому пустой человек во всём видит свою пустоту, объясняется ведах. А когда человек растёт, он видит, как все вокруг тоже растут. Поэтому так можно определить своё сознание. Если все вокруг глупеют, значит я тоже глупею. Точнее, я глупею. А это просто отражение моей глупости. А если все вокруг умнеют, значит есть какой-то что нас здору. Поэтому Веда определяет, что настоящее счастье в отношениях появляется из синергии, когда мы способны оценить наши отличия и взаимодействовать на основе отличий. Когда мы способны оценить наши отличия и взаимодействовать на основе этих отличий. И вот это вот сила разума, сила разума и состоит в том, чтобы ценить даже неправильное мнение. Вот это сила разума. чтобы ценить даже неправильное мнение. Сила разума состоит в этом. Поэтому любой конфликт это не просто непонимание, а это стойкое нежелание понять. Это просто стойкое нежелание понять. Поэтому мы должны сосредоточить понять одну простую вещь. Источником чего мы хотим стать? Вот что нужно понять, о чём нужно задуматься. Источником чего мы хотим стать? Если мы хотим стать источником счастья, нужно просто делать всё, чтобы другие чувствовали себя более счастливыми, очень просто. Если мы хотим стать источником страданий, просто можно продолжать жить, как живётся. Это уже происходит. Уже происходит. Вот и весь выбор, который нам нужно сделать. Источником чего мы являемся к концу? Источником чего? Да. Вот по этой части мне вопросы, пожалуйста, задать. Такие некоторые точки я расставил за эти 2 месяца. Какой конфликт это стойкое неприятие чужого. Нежелание понять. Нежелание. Да, нежелание понять. Когда человек не желает понять чужое мнение. Не желает понять чужое мнение. не просто даже не желает, а стойко не хочет. Это конфликт. Что вот сказать такой интересной фразой? Угу. Ничего не делать, достать а он большой негодяй. Да. И одновременно депрессия, нарушения судьбы, судьбы. То есть в депрессии человек размышляет о том, что происходит. Это не одно и то же. Нет. Депрессия это психическое состояние, фактически болезнь. И поэтому из депрессии нужно выводить психологическими методами, а не медикаментозными. Ведь депрессия это значит, что какие-то проблемы на уровне отношений у человека, а ему дают таблетку. И так как на уровне отношений проблема не разрешается, а тело становится активным, то что он ему делать? Он идёт убивать этого человека. Он идёт с ним ругаться насмерть. Потому что он же из-за кого-то впал в эту депрессию. И он идёт разбираться. Ну вот теперь ему не есть силы сейчас я всем покажу. Ну, наоборот, это наоборот провокация. Фактически это провокация на преступление. Провокация на преступление. А ещё вот ничего не делает. Мм. Физический контакт ничего не работает или а как же делать уход от вот у нас то же одно писал в журнале, что там практика, я думаю, потом делаю. То же самое расширить степень. Да, и, факт. И, Поэтому и, в наше да, время отшемичество да. отшемичество в полной мере является исключительной практикой. Исключением. В наше время отшемичество не рекомендуется. В наше время рекомендуется наоборот выход в люди. Да. Выход в люди с с доказательством своей правоты. Отшельничество, к сожалению, в наше время в большинстве своём приводит к сумасшествию. Обычно рядом с местами, где много отшельников, всегда строят психушку в Индии. Ну, ребята. Да, это уже это уже ясно. Обычно из России туда приезжают ребята. Вот они понаслушиваются эзотерики ложных всё. И он с такими глазами едет, и там все сидят, они все интересные, красивые. И он с ними садится, потом у него воруют паспорт, деньги, и он уже не может просто туда уехать, потому что если он пойдёт сдаваться в полицию, опасают надумить в синдийскую тюрьму. Лучше не сдаваться, там за бродяжничество, если вот если тебя, ну как, ну как бродягу там поймают и квалифицируют, в тюрьму посаят. Лучше не надо. То нужно идти в посольство. Это так сложно всё. У него уже и одежда срвана, никто его даже и в полис там особенно не пустят. И он там сидит, сидит, сидит, сидит. Ему потихоньку, так сказать, наркотики какие-то ещё по походу делают. И он настолько деградирует, что он уже не ест нормально и не общается нормально. Носители его языка о всех него уже бегают, как можно дальше, потому что он сразу всех деньги начинает просить. И в результате он через 2 2 2 3 месяца уже лечится в психушке. Очень весёлый, радостный. Потом через год его выпускают, так сказать, в Россию. И он как придёт, придёт. Так и не знаешь, куда теперь от него деваться. Мы иногда, ну вы просто не видите. Мы время от времени с моим секретарём руки за ноги и кого вышвыриваем. Просто это вам не видно. Время от времени к нему хочется прелекцию послушать. Нам приходится физически его туда угонять. На пинках. Такие товарищи бывают, съездиют в Индию, погуляют. На пенках приходится выгонять. Это сказать то, что не нужно видеть. Это другая сторона эзотерик. От от всего можно сойти с ума, поэтому так тоже сходит с ума. Поэтому да, поэтому не рекомендуется вот этот путь в семье своей оставаться, быть нормальным человеком и развивать своё сознание через яма и не яму. отречение от глупостей и принятие позитивных действий в духовном развитии, оставаясь на своём месте. Поэтому веды вновь и вновь говорят: не вздумай ничего менять, приступая к духовному развитию. Ничего. Ни семью, ни работу, ни язык, ни страну, ничего. Из внешних факторов ничего не нужно менять. Веды говорят: "Начни с питания". И то Начни с питания не, не с того, чтобы отказываться, а с того, чтобы принять чистую пищу. Да, то есть сначала почувствуй вкус к вегетарианской пищи, и потом уже сам постепенно ты не сможешь есть не вегетарианскую. Но если ты отказываешься от не вегетарианской пищи, думая, что потом придёт вкус к вегетарианской, нет, придёт депрессия от того, что ты ещё не научился общаться с вегетарианской пищей. Верно? Поэтому нужно быть очень разумным. Вот это вот серединный путь, его нужно понять. Серединный путь. Знаете, сначала принимаем то, что нравится, потом отказываемся от того, что не нравится. Делаем это вместе. Раз? Приняли хорошее, от глупости отказались. Приняли хорошее, от глупости отказались. Внешнее ничего не меняется. Ничего внешнее не меняется. Внешнее никто не замечает, что что-то у нас меняется, а внешне мы должны становиться лучше. В луп психологической компании мы должны лучше становиться. Все должны радоваться, как он хороший, вот я, знаете, что. Вот и значит, что всё идёт как надо. Всё идёт как надо. Это очень трудно, потому что тянет на перегибы. Или от всего отказаться, или всё принять. Лучше всего всё бросить. Самый самый простой путь в никуда. Бросить всё, потом долго к этому возвращаться, настрашно об этом, к сожалению. Потому что закон кармы таков, что бы мы не бросили, нам всё равно придётся доделывать до конца начатое дело. Иначе у нас появятся долги, а в долгах уже спокойно жить мы не сможем. Долги будут мешать до полного развития. Поэтому не создавайте долгов. Без долгов стараются жить. Всё, что мы уже понаделали, должно с нами остаться. Всё, всё. будем принимать сначала пирожки. А подком отказываются от негативно. Ага. ага. Ну вот первое, э, высказать вот то, что, э, ну, вот философия Боса, э, есть, ну, такая теория о то, том, что чисто как бы надо э при присытить и они сами с собой не беспокоятся. И э, при вот вторая часть. М, правильно ли это будет, если вот какая-то, ну, нужно пасть. А в какой-то философии мне незначает для этого, что я основная философия она небельна. То есть если там, я понял, да. Нет. Если какая-то часть неверна, это значит, что всё остальное неверно, фактически. Поэтому, как я уже сказал, любая теория приносит человеку благо до какой-то степени. Но если какая-то часть неверна, то при том всё равно придётся это использовать как ступень своим развитию. Всё равно придётся использовать ступени. Но это не значит, что она не помогает. Факт, мы все проходим через разные ступени развития, получая благо от какой-то отдельно взятой философии, потому что во всём есть истина, факт. И идея такова, что по своему психологическому сознанию мы находим то, что нам помогает развиться в в нашей ситуации. Но это не значит, что мы Не должны знать всех минусов. Как лекарство, нужно знать минусы в лекарстве. Нужно знать побочные эффекты. Поэтому мы будем говорить как о позитивном, так и о негативном. Я обо всех философиях буду говорить. Я теолог и расскажу постепенно про всех. Не бойтесь. Но поверьте. Я не только о нём расскажу. Нет. Я постепенно буду рассказывать. Поверьте, сейчас ещё не время глубоко разбирать все религиозные системы. Мы ещё не разобрались с религией. Сначала мы изучим религию как таковую, и постепенно я расскажу, как плюсы и минусы в каждой религии проявляются. В каждой философской системе мы должны знать, что происходит, все плюсы и минусы. Тогда мы будем трезвыми, и тогда мы сами будем себе ну выбирать, чему следовать. Всё расскажу, про всё. Везде есть плюсы и минусы, везде. Нет религиозной системы без минусов, сразу говорю. Нету. Нет философской системы без искажения, нет. Но если человек знает это, он будет избегать минусов, будет держаться более-менее срединному пути, не будет впадать в иллюзию по поводу своего пути и будет знать, как как близко не подходить к негативной стороне. Понимаешь? Как близко не подходить? По серединке держаться. По серединке в этом мире нет идеального ничего. К сожалению, здесь нет идеального ничего. Поэтому, если искать идеальное, лучше сразу пойти повеситься в полную депрессию, разочаровавшись во всём. Ага. Значит, получается, что если нет идеального, то каждая религия это какой-то эксперимент, да? Да. Да, просто мы хотим поставить более-менее научный эксперимент, а который основан на незыблемых законах вет Поэтому чем больше законов предусматривает та или другая нау философия, тем более научных экспериментов факт. Но в любом случае его придётся ставить. Значит, его придётся ставить. Вот я просто рассказываю об эксперименте, который я ставлю 12 лет. Вот и всё. Это мой эксперимент. Я о нём рассказываю. Михаил Альбертович приезжает, рассказывает. Он столько же следует этому эксперименту. Значит, То есть эксперимент мы его поставили, проверили какие-то законы, что-то становится понятным, что-то становится понятным. Это есть преемственность. Преемственность, когда мы не просто берём сухую сухую идею, а когда мы берём реальную реально живого человека, который реально следует ежедневно чему-то, вот это интересно. Угу. Кого вы будете слушать? А, например, а человека, ну который вам продаёт ну таблетки или чек, ну который ими уже 10 лет лечится. Да, вот тот, у кого есть опыт, он больше понимает факт. Понимаете? А лечиться нужно постоянно. И врач принимается на всю жизнь. Причём не, не не только на свою, врача нужно принять для внуков, запомните. Понимаешь? Врача не себе принимают. Нам уже врач не поможет. Нам может помочь врач, ну который приняли наши прабабушки. Если врач только нас увидел, ему 40 лет, и нам уже 40 лет. И мы встретились. Это любовь безответная немножко. То есть он уже в нас разобраться не может, и мы его немножко боимся, что любовь уже немножко не получается. Поэтому нам нужно сейчас себе принять врача для наших внуков. Чтобы этот врач на нас посмотрел, потом на наших детей посмотрел, и тогда он что-то в наших внуках уже будет понимать. Понимаете? Да? И так же учитель принимается. Учитель тоже для внуков принимается. Мы должны разобраться во всей идее, принять что-то, и тогда нашим детям будет легче. А внукам вообще хорошо. И тогда что-то более-менее такое вот пространственное возникает, да? что более-менее серьёзно. А так мы каждый раз берём свою книжку и идём к новому врачу. Он а не он знает, знает, чем нам помочь. Почему-то ага. и мусульмане возникают, где казалось бы можно было бы и в Индии, и в Дуйсму посоветоваться. Индия в основном мусульманская страна. Там в основном мусульмане. Вот идет, Знаете ли вы историю Индии? В чём тогда ваш вопрос? Так он вот мне рассказывает, что для Дука выбирается, а Индия дризд дерну Почему нужно выбрать индуизм? Я вообще не индуист, то поси меня бог. Слово индуизма имеет определённое философское значение. Я не индуист. Ну что ты конкретно, кажу. Нет, я не индуист. Человек на выбирает ту систему, которая он считает для своей психологии приемлемой. И поверьте мне, мусульманские движения намного твёрже, чем индуистские движения. Намного твёрже. Просто поговорите с людьми, которые жили в мусульманских странах. Какая там вера, какая там религиозность, какие там принципы, какая там мораль. Как там всё серьёзно. В индуизме всё очень легко, на самом деле, очень легко. Вот мусульманские движения, там всё очень серьёзно. Поэтому тысячу раз подумайте прежде чем принять мусульманские направления, потому что нужно будет быть очень серьёзно. Очень серьёзно. Бог кто-нибудь из мусульманских стран? Ну, вот трад интереса съездить или какие ваши всякие серии там, да, такие? Турция. Турция, серия, да? Съездить. Арабские эмираты. Просто прежде чем что-то принять, ознакомьтесь с разными движениями. А индуизм очень спокойно относится к развитию человека, очень спокойно. Даёт время на раздумья, на идею, на практику, выбор. Но если вы родились в мусульманской стране, никакого выбора. Всё очень жёстко. Поэтому до какой-то степени восточные страны очень легко принимают сейчас мусульманскую философию, так как она достаточно твёрдо стоит на незыблемых принципах, достаточно твёрдо. И людям это очень нравится. Очень нравится. Такая достаточно серьёзная твёрдость, последовательность. Очень нравится. Я не думаю, что мы сейчас способны это принять с нашей тенденцией к демократии. Поэтому нам лучше ближе к доизму держаться. Он достаточно достаточно многогранен, чтобы найти себе в этом поверьте, ну, в мусульманстве никакого выбора не будет. Христианство пошло по интересному пути, оставаясь очень твёрдым в своих принципах. Оно выростило идею Мирянина. Мирянин это человек, который называется крестьянином, но в жизни ничего не понимает, вообще ни в христианстве ничего. Но называется крестьянин, называется теория Мирянина. Поэтому 1% крестьян следуют ему очень жёстко, очень строго. Видели строгих крестьян? Всё всё как надо, одежду, цепь, всё на коленях и всё как следует. хорошая религия, никаких проблем. Но 99,9% миряне. Кто это? Это политическая масса. Политическая масса. То есть они не христиане, но душой за. В мусульманских движениях нет умирян. Там нельзя быть. Да, там или ты там, или ты Э-э да. Верно или неверно? В в христианстве ты главное покрестись и один крестик. Потом, если захочешь, можешь больше денег давать, можешь меньше. 1% всего даёте деньги на церковь, 1% всего. Дает. Потому что религия это, в общем-то, работать на святых своей своей традиции. А работающий человек, он должен поддерживать деньгами святых свои традиции. Это идея любой религии. 1% верующих людей хочет давать деньги на святых свои традиции. Большинство даже не знают, кто и где они, что это такое. Понимаете? Поэтому вот, если мы скажем про христианство, то да, но есть очень ин интересные христианские направления, где идеи Мирянина уже нет. Где стойкая система взносов, да, где человек должен что-то делать, проповедовать как ну какое-то количество времени. Есть очень много таких направлений достаточно своих. Поэтому об этом мы потом поговорим, потому что если мы будем историю религии религии брать, то нам не хватит и двух месяцев. Потому что много интересного. Но сам принцип понятен, да, сам принцип. Поэтому я бы так сказал, Восток Именно в рамках индуизма незря сначала пришёл в западных странах, а потом к нам, потому что он даёт а человеку, я скажу так, обезображенному демократии, извиняюсь за это выражение, обезображенному демократии постепенно влиться в духовный направление развития. То есть мы не мы не способны взять и что-то принять. Однозначно, росым всегда. У нас нет безспособности, просто нет, её как-то вот так вот выжгли. Это не очень хорошо, конечно. Опять-таки, это проблема отсутствия земледелия. Потому что если ты родился на этой земле, на этом поле, и тебе родили, чтобы ты на этом поле работал. Вопросов никаких нет. А когда у тебя спрашивают, ты на кого пойдёшь учиться, на ком будешь жениться, кем ты будешь работать? Да? То появляется идея демократии. демократию. Это сумасшедшая идея. То есть теряется вот эта идея, как мы говорили, потомственного мышления, как это называется? Династию. Династия, династия будет правильнее. Династии. Теряется идея династии, а отсюда появляется слишком много волнения ума. А когда слишком много ума волнуется, то на поверхность очень мутное всё становится. От того, что ну в ну, вода волнуется, она мутная становится, видите? Так же, когда человек очень волнуется, он очень мутный становится. Видели какие мо какая ходит мутная молодёжь? Потому что у него поля нет. Знает, и он волнуется. Как бы так поти работать, чтобы не работать? Ну деньги получать. Да, и он очень волнуется, а такого нету. Ну, нет такого, чтобы работать и, не, и и и деньги получать. А когда его специально родили 10 детей, чтобы они на этом поле работали, и уже под них это поле купили, и у них уже там 10 коров и 40 лошадей, то всё очень спокойно и понятно. Вот твои лошади, вот твои кони, вот твоё поле. Вот она жена сдала новую, но работающая уже, там мясо забивают на да, кухню. говорить, что всё очень просто. И всё, и лицо очень ясное, и всё уже глаза яркие, тело здоровое, всё. Вот он русский богатырь, кур- курчавый с плугом, нормально здоров. Куда они там бегут? А? Оттуда, куда бегут? В город. Так вот я и говорю, а куда бегут-то? В город. А что даёт город? Город даёт полную взвешенность сознания. Ничего от нас не зависит, ничего. От нас в городе не зависит ничего, мы полностью зависимы. Мы едем в город за свободой, получаем полную зависимость. Мы зависим от мэрии, ну, которые ставят свои цены на всё. Мы зависим от общественного транспорта, мы зависим от тец, мы зависим от воды, мы зависим от всех служб, мы зависим от всего. В городе мы полностью зависимы на все 100%. Никто не может тут пошевелиться. Никто. Мы не можем тут пошевелиться вообще. но полностью это называется в ведах золотые кандалы. Как только человек бежит за за свободой, то он тут же получает золотые кандалы. В вроде бы ну кандалы, но золотые. Тут можно телек смотреть. А -а -а. И он там найти не может ничего за за, за весь вечер. Там найти ничего не могут. Видели, у у всех пультов кнопка задавлена, стёрта в ноль. переключение программ. Она стёрта, у человека уже пальцы уже стёрты. Ну, способ лечения, который на поле соврбут, ни, ни от чего не зависит, нет погоды и нет от... Он зависит только от судьбы. И он тогда становится верующим, потому что он понимает, что он прикладывая все усилия, зависит от судьбы. Не не, не захочет природа и не пошлёт дождь. И тогда он спокойно работает, неважно какая погода. Он знает, я просто должен работать. Придёт дождик, спасибо ему. Не придёт дождик, спасибо ему. И он поэтому становится разумный, и его питание становится хорошим, потому что он зерновые хранит 12 лет, и они становятся лечебными. Риск, который 12 лет хранится, он лечит от всех болезней. Масло, которое 12 лет хранится, тоже становится нектаром, лечит от всех болезней. Понимаете? Он начинает правильно хранить продукты без холодильника. У нас холодильник сейчас считается главным источником всех заболеваний. Там такая флора в них разрастаются. Да. И он это хранит. И у него всё это становится очень экономичным, потому что веда говорится, когда человек хранит много продуктов и полезных, он экономит, потому что он берёт ровно столько, сколько ему нужно приготовить. А когда человек идёт в в магазин и покупает развешанное, то он должен высыпать это всё и съесть. И ему или не хватает, или он слишком много делают. Знаете, никакой экономии. А когда он точно знает, сколько его есть семья, то он экономит. И эти продукты становятся лечебными. Он их умеет хранить. Пожалуйста, столько всего полезного. Я когда начинаю о земле говорить, я могу часами вообще говорить. Пошёл, что а на земле сильный хозяин, и такой, который не донобль хозяин. А дело не в хозяине. На селе всё само распределяется. Если семья нормальная, то есть большая, там всё распределяется, а как надо. По сёлам там, ну что, кто что, кто Сейчас мало примеров. Вот это... Сейчас мало примеров. Поэтому, но тенденция в России к земле пошла. Вот у нас тут я не знаю, но вот Алтайский регион земля в 10 раз подорожала. в 10 раз подорожало. Я на авто езжу и ну кто сомнепает, я вам покажу эти места. 5 лет назад за бесценок можно было купить. Как это результат спекуляции, извиняюсь. Сейчас народ поехал, всё раскупили. Люди раскупили землю, люди вернулись на землю. Я был в этих деревнях в этом году. Люди раскупили землю, всё скупили назад. Те, которые были пустые посёлки, люди вернулись на эту землю. Вернулись, и нет и не осталось земли. И, конечно, появился спекулятивный фактор. Потому что люди поехали на землю. Поехали на землю. Поэтому до до нас всегда чуть позже доходит, кстати. Есть по России такая, ну, тенденция, это сказать, по часовым поясам. Чем дальше, тем доходить. По поэтому моя экономическая, это сказать, мой экономический прогноз покупать землю для своих детей и внуков. Потому что когда тенденция появится, уже будет дорого. А сейчас можете купить, даже если оно не нравится, может, постоять пока. Так же как и на всём западе, тенденция это отдалённые районы от города на всём западе. Там сейчас очень здоровая тенденция мини-города, отдалённые районы, то есть наши микрорайоны. Наш микрорайон, отдалённые Тенденция если жить в городе, да? А вообще, самая такая средняя сейчас, ну, тенденция это дом в деревне, работа в городе. Такой вот серединный вариант вяло тягучий. Тоже нормально. Население России перетащилось в 12 городов. Да. Я вспомнил. Но в этом проблема, но это просто кризис, и он обязательно в сторону земли придёт. Потому что все пришли в сторону земли. Потому что сейчас кризис, и обязательно будет отток. Пики. Пики всегда есть. Если пик в сторону урбанизации, то после пика обязательно в сторону земли понесёт. И будет пик в сторону земли. Потом опять в сторону урбанизации. Так будет носить, к сожалению, такая экономика. Поэтому в чём идея разума это этот пик поймать и сделать шаг вперёд. Сделать шаг вперёд. Вот это вот у нас на земле. от тока от того, что людей в деревне не осталось, потому что все стараются именно что получить выгоду с земли. Это вот верно это же, они поступают. Да, в этом все идея. Растят, растят, да. Да, а очень хороший такой, вопрос. Да, идея в том, что город диктует, что выгода в деньгах. Да. А земля диктует, что выгода в здоровье. здоровье от того, что когда люди работают на, на земле, они все здоровы, физически вся семья здорова, когда не на износ Да, нормально работу, да, на земле, буш работать, там там придётся войти в ритм. Там если ты переработаешься, то кому ты нужен переработавшийся? Ну, кому ты не нужен в таком рёшном этом поле? Никому ну, не нужен. Уже нормально работать, факт. А ра работа, в окошко видно, в общем, идея здорового образа жизни. А не так, что человек вышел с работы, хлопнул дверью со всей силы и забыл о ней до следующего. Нет, видно всё нормально. Так вот, Так как они здоровы, то у них уходит меньше денег на всё они нужно гнаться фактически за гармонией. Если деньги дают возможность эту гармонию получить со слава денган. Но если они не дают такой возможности получить эту гармонию, то толку никакого нет. Потому что все они уходят на проблемы от дисгармонии. На проблему от дисгармонии. На проблемах дисгармонии. Вот тебя проблемы. Земля очень интересная тема. Можно часами говорить, часами часами, часами, часами. Даже если человек думает о земле, его сознание возвышается. Вообще там на земле много пьющих. Много длинных пьющих. На земле нет пьющих людей. Они не на земле живут. Они пытаются устроиться на земле, или они не смогли попасть в город. Когда человек на земле, ему некоду пить. Если у него действительно земля, ему пить некогда. Если действительно у него земля, а если у него трактор, и он там получает на зарплату, и вот его трактор простаивает всё время, то это уже не земля. На земле нет пьющих, они просто в деревне, они на земле. И они пьют, потому что мечтают о городе. И зачем они мечтают о городе, чтобы лучше пить не самогон, а водку. Ну, что, видите? Просто я вам рекомендую, например, те, кому интересна земля, обратиться к родовым поселениям. Сейчас очень развивается эта тема в России. И у меня есть много знакомых, которые организовали родовые поселения, как в Приморье, я знаю, есть родовые поселения такие ещё. Ор организовывают люди, то есть идут на землю факт, с новым сознанием, Весарёк. не пьющей, а? Без сырья. Ну, спасибо. Потому что это религиозное направление су сумасшедшего толка. Не будем брать Весариона. Только не его. Нет, это уже спекуляция на основе родовых поселений. Нет, имеется в виду как здоровому образу жизни. Как здоровому жизни. А если приятная поездка, даже на А? Да, это ну, поход. В городе живёте вы? Ну да, это приятное бесполезного. Понятно. Ну да, то есть та, где там земля-то, в общем-то. Это понятно, что это как бы такое, знаете, э ласкание своей души. Я это уже называл, когда человек приезжает на землю, на матушку-землю и не хочет там оставаться на ночь, ну уже это называли одним словом. Да, мы это называли сувом, любовницей. Да, это когда человек наслаждаться приезжает и работать не хочет. Когда мужчина ходит к женщине, наслаждаться, а работать на неё не хочет, то это называется любовница. Но любовницы детей не рожают. От них обычно проблемы идут. И по поэтому и земля такая тоже ничего не даёт. Поэтому эти дачи жгут там, воруют что-то постоянное, всё что-то, то есть одни проблемы. И она всё просит ещё больше дай, больше дай. больше да. Под Москвой дочку да, купил. И дорогую духовную за неё. Угу. А вы сказали, что э есть корпусы, как именно же, э, о ней. Да. То же самое сказать про э эти политические философы, так, системы типа коммунизма. Да, конечно. Конечно. Коммунизм очень много дал очень зрелых идей. очень много дозревших да, идей, поэтому ведер даже существует теория под названием духовный коммунизм. Очень много зрелых идей, да. А в любой теории есть доля истины, но факт. Уже там проценты взвешивать не наше дело, но плюс-минусы мы можем увидеть факт. Поэтому в теологии есть специальные трактаты, которые разбирают известные системы вот именно с этих понятий, плюсы, минусы. Просто Мне не хотелось бы на это тратить время, так как уйдёт очень много времени на вот разбор всех идей, и они не очень-то нам знакомы. Мы так про основные я буду что-то рассказывать, но все разбирать там нет смысла там. Как? Ага. Говорят, а, что Ленин брал свои идеи с нового уровня. Ну это надо у Ленина спросить. Я не в курсе, я не был с ним знаком, слава богу. Поэтому если есть если вы найдёте параллели, то почему бы нет? А в любом случае в любой более-менее марской теории, которая получила силу, не может быть 100% лжи, потому что откуда она силу-то получила? Силу что-то берёт из истины. Значит, просто так как Не всё было истинное, поэтому оно и не доходит до своего завершающего апогея. Но раз сила какая-то берётся, значит, истина есть какая-то. После популизм, ну, просто. То, что привлекает, в этом есть истина в любом случае. Если что-то привлекательно, в этом есть истина. Просто может возвращает к самой идее какой-то. Не доводят до завершающего конца. Потому что довести, чтобы довести до совершенства в этой идее должна быть прослойка совершенных святых. В коммунизме просто не создали святых. Мели, то есть их даже положили мощи святые, но они гниют. Знаете? Они они не мироточат. Мощи святых должны мироточить. А эти мощи их нужно поддерживать ацетоном там, метиколоном, я не знаю. Они не нектатят. Не мира исходят. Мир это когда нектары из мощей исходят, их потом раздают людям, чтобы они лечились. Мира святая жидкость выходит из мощей. Это очень эзотерическая вещь. Так непонятно сначала. Но в этом идее, но нет не было святых, они не святые, факт. И даже не знаю, куда деть. Но то, что они очень привлекательны, в этих идеях были здравые идеи, факты, они были от истины. И вот это умение выйти к истине это то, что даёт разум. Умение выйти к истине. Поэтому она есть факт. Но так как не создали прослойку святых до конца не довели, не довели факт. Но идея есть такая, да, в духовный коммунизм такая присутствует идея. А что нам даст интернет или мы слоним? Интернет информационные технологии, что нам даст? Нам это кому? Миру? Миру. Пока это даёт привыкание, что является признаком нарко... наркотикозависимости. Пока это даёт привыкание, это очень подозрительный симптом. И это привыкание уже начинает захватывать. Уже с трудом лечится. Поэтому, к сожалению, не удаётся остановить разгул аморальной части этого явления. А то, в чём не удаётся остановить разгул моральности, очень опасно. Представьте себе, что в школе не удаётся остановить алкоголизм. сочно опасно. И также, так как эта технология пока не позволяет остановить разгул моральности, что пытаются сделать в Китае, например. Там очень жёстко это делают, на уровне страны. То есть выходы на страну, они фильтруются сразу. И в Китае там даже расстреливают за создание порносайтов, то есть там всё так очень жёстко. Там всё просто, там людей много их и постреливают и всё. Я думаю, методы простые. И до поры до времени это помогает. Но китайцы везде. Поэтому они находят выходы. То есть любая идея может принести благо, так как плюсы тоже есть. Например, наш сайт тоже в интернете находится. Это нам плюс. Все эти лекции, которые мы прочитали, они уже выложены. Поэтому кто кто что-то прослушал, вы можете зайти, они уже все выложены. Я вот До своего отъезда вот мне ещё пару лекций осталось выложить, я уеду, всё будет новое. То есть там все уже лекции выложены, все все новые лекции выложены. Всё есть, все семинары, все до одной лекции, которые мы тут читали, все они выложены. Все они выложены. В этом есть плюс, да. Но, как мы уже говорили, система должна контролироваться на предмета моральности. Если нет системы контроля, всё. Это всё равно что милицию из этой закрыть в Хабаровске. Вить Ну что же, это закрыть. Ну, конечно, ну закрыть милицию всем выгодно. Очень здорово, я слышала. Как, но если система не катализируется на счёте моральности, то тогда будут обязательно проблемы. Обязательно будут проблемы. Факт. По поэтому первый признак уже это привязанность. Привязанность, как я уже говорил, есть, это вот невозможность бросить это занятие, значит, что это входит в один ряд с такими греховными действиями, как азартная игра, наркомания и другие весёлые проявления. То есть здоровое это то, что должно контролироваться. Здоровье это контроль. Если мы что-то не можем контролировать, в этом проблема. В этом проблема. Пока контроля я не вижу реального в России, если честно. ситуация одна произошла в Америке. Там в 4-х лет димачик, он играл в компьютерные игры. До того наигрался, он научился в них. Не ездил ни разу на машине, проехать на машине у мамы взял машину, поехал за новой игрушкой в магазин, и его остановили полицией, сказали: "Ну вот как когда бы увидели это". И ну ничего. В маленького ничего нет, не водит, но сам факт вообще, что он это. В те года маленький мальчик это Да, и вот поехал за игрушки. К сожалению, большинство получило возможность посещать игорные заведения и аморальные похабные места без контроля. То есть человек может спокойно посетить любое игровое заведение и аморальное, не выходя из дома. Теряется социальный контроль. В в чём опасность? хайтека в том, что теряется социальный контроль. Когда вы закрываете окна шторами, закрываете дверь, взвинчиваете глазок, тоже такой хайтековый, чтобы на телевизоре была картинка, то, что там происходит. Закрываетесь, выходите в мир через свой компьютер. И можете делать всё, что вы хотите. Нет социального контроля. Даже чтобы в публичный дом сходить, нужно иметь решимость Чтобы в казино сходить, нужно ничего не бояться. Ходили в казино? Это страшно, нужно иметь решимость определённую. Ну что тебя кто-то увидит? Понимаете? То есть нужно быть достаточно решительным человеком. Есть социальный контроль. Понимаете? А тут никого нет. Закрылся и веселись, как хочешь. Когда нет no социального контроля, это очень опасно. Очень опасно, когда нет социального контроля. Поэтому я бы пока это отнёс к очень опасным игрушкам. Я читал в Японии уже об это лечит. Ну, лечит факт, да, я говорю, это психическое расстройство, да? А зависимость это значит, э делается равенство с наркотическими веществами, с опиоидными веществами, факт зависимости. Даже изменения на уровне головного мозга, это очень серьёзно это. Они даже даже размер мозга меняют. Постоянно сидели с этим. Ну, сам сам принцип это зависимость. Сам принцип. Симптомы? Симптомы? Хорошо, по последнему вопросу я могу ещё ответить. Если есть. Всё уже выжили мы за эти 2 месяца. Должны быть грецкие орехи уже. Вместо мозгов. Сухие. Такие высушенные грецкие орехи. Последнее да давайте. Угу. В принципе, самое, ну, понятно. Угу. Uh -huh. Кто-то может хотеть задать вопрос, будет полезно. Давайте, задавайте. Угу. У каждой любой религии есть плюсы, плюсы и минусы, да? И бывают философские идеи, можно ли? Угу. Угу. И тоже можно сказать. Это ну, же одни и те тоже там есть и плюсы и минусы, но у религии, на эти философии. Да? И философия это uh -huh. ведь сами не является философией. Угу. как определить? Отношение к этим законам даёт плюсы и минусы. Если мы относимся к этому идеализм, идеализируем их, ну, то тогда это одна сторона медали, одна однокрайность. Если мы относимся к этому слишком критически, говоря, что это индуизм, это изынки произошло, ну, это другая крайность. Вот так появляются плюсы и минусы. восприять эту концепцию. Поэтому когда человек приходит в какую-то концепцию, в основном, он её сам, так сказать, вводит в состояние плюса или минуса. Значит, так же как стакан воды это плохо или хорошо? Ну если я думаю, что меня стакан воды от жажды спасёт, то я сомневаюсь. На пару дней спасёт, но потом нет. Значит, если я возьму и в лицо кому-нибудь плюсну, тоже неправильное использование. Но в чём виноват сам стакан с водой? Понимаете? Поэтому, как я уже говорил, но в основном это само отношение человека к тому, что он делает, вводит его в плюсы и минусы. Разумный человек описывается в тех же ведах, способен из грязи поднять золото. А что это значит? Даже из самых неудачных обстоятельств, в которые он попал, из самой глупой философской идеей, которой он вдруг заразился. Знаете, из самой неудачной сделки он вытащит максимум пользы и нисколько не будет сожалеть. Нисколько. Вот в этом идея. Понимаете? Вот этому мы и учимся, в общем-то, собственно говоря. Да? И от этого. Я лучше это сторону почитать. Хорошо. Итак, большое спасибо, что вы эти 2 месяца посвятили изучению Вет. Приедем мы в середине мая. А? Ну потом в следующем месяце. Приедем мы в середине мая и продолжим наши занятия, поэтому не теряйтесь, если у кого-то изменились телефоны, адреса, отдайте моему секретарю, чтобы он всё переписал, чтобы могли вас известить. Кому нужны последние лекции, зайдите на сайт, себе скачайте или купите в МП3 варианте. И я обещал письмо, да, вот письмо у меня тут на столике лежит. Вы можете себе взять, почитать письмо, которое я обещал. Спасибо ещё раз большое. Я был рад с вами пообщаться.